Будущее за нейропластичностью. Пять важных идей этой главы. Первое: гены не приговор. Мозг меняется ежедневно благодаря образу жизни и интеллектуальным занятиям. Второе. Чем богаче и разнообразнее новый опыт, тем обширнее нейронные связи. Третье. Через несколько лет техническую сторону текста рерайтер, копипаст возьмёт на себя искусственный интеллект. Слова начнут цениться за оригинальность и авторский подход. Четвёртое. Нейропластичность надёжное средство от старческого слабоумия. Пятое. Интеллектуальная продуктивность и долголетие. Зачем мне это? Нейропластичность возможно, лучший дар эволюции человеку. Значение слова вполне прозрачно. Нейро плюс пластичность, то есть способность клеток головного мозга меняться от мелких изменений до крупномасштабных. Наш мозг научился меняться под воздействием опыта, обучения и образа жизни, а также восстанавливать разрушенные нейронные связи. Во истину, судьба каждого в его собственных руках. Нейропластичность изучают с конца 1960-х годов, но до сих пор считается, что учёные лишь в начале пути. Нейропластичность помогает больным справляться с последствиями недуга, людям с ограниченными возможностями обходить физическую немочность. Здоровые люди, благодаря нейропластичности, могут управлять тревожностью и навязчивыми мыслями, расширять возможности интеллекта. Бывает, мы сами себя ограничиваем, не подозревая, что сокровища уже у нас в руках. Что же? Значит, придётся попотеть, пуститься во внутреннее путешествие, чтобы отыскать это сокровище. Норман Дойч в книге Пластичность мозга, на которую я уже ссылалась, приводит массу примеров, когда люди с ограниченными возможностями после упорных занятий добивались ошеломительных успехов. Их нейроны находили новые схемы и способы работы и взаимодействия. Если существующая система нарушена, а импульсы продолжают поступать, то мозг образует новые нейронные пути или перепоручает обработку сигналов другим областям. Пластичность подразумевает и увеличение скорости мышления, обработки входящей информации. Ведь задача состоит не только в том, чтобы найти правильный ответ, но и в том, чтобы затратить на это как можно меньше времени. Особенно важна для этого процесса правильно организованная многозадачность то есть последовательное выполнение интеллектуальных действий и внимание, вернее, управление вниманием. Майкл Мерцних, знаменитый американский невролог, давно доказывает, что мозг способен к постоянному развитию, и что внимание играет в этом развитии ключевую роль. В ходе многочисленных экспериментов на животных он, как пишет в своей книге Норман Додж, обнаружил, что продолжительные изменения имели место только тогда, Когда обезьяны проявляли неослабный интерес к происходящему, когда животные выполняли задания автоматически, не уделяя этому особого внимания, карты их мозга менялись, но эти изменения длились недолго. Мы часто превозносим способность к работе со многими задачами. Однако даже если вы способны к обучению в условиях распылённого внимания, такая распылённость не способствует устойчивым изменениям карты мозга. Конец цитаты. Даже в зрелом возрасте люди могут развить нейропластичность. Если человек занимается этим, то результаты будут обязательно, вне зависимости от того, сколько ему лет. А вот если не уделять время интеллектуальной деятельности, не учиться новому, мозг буквально одырявенеет без нагрузки. Если человек получил в молодости образование, освоил на практике несколько рабочих схем, как приуспеть в выбранной профессии и больше уже ничему не учился, то уже к 50 годам его мозг неизбежно деградирует. деменция чума 21 века. Учитывая, что комфортная и безопасная среда обитания позволяет дожить до 80 и даже до 90 лет, то есть обеспечивает нам долгую старость. У нас не самая радужная перспектива прожить треть, а то и половину жизни, страдая от старческого слабоумия. В наше время принято заботиться о здоровье тела, но необходимо обращать внимание и на здоровье мозга. А если мы следим за телом, грамотно его тренируем, кормим правильной пищей. Твой мозг требует ухода, внимания и постоянных тренировок. Прежде с мозгом связывали только психиатрическую помощь, но сегодня здоровье мозга это в первую очередь превентивные меры, рассчитанные в том числе и на развитие нейропластичности. Помните, в начале книги мы говорили, что физический труд автоматизируется. Человечеству неминуемо придётся усвоить новую философию труда, когда для живых в кавычках мозгов будет возможна только интеллектуальная и творческая деятельность. Только быстрое и креативное мышление обеспечит человеку работу и признание, полноценную социализацию и так далее. Пропасть между интеллектуалами и людьми со спящим интеллектом будет стремительно расти. Либо ты постоянно развиваешь свой ум, либо окажешься на обочине цивилизации. Если ты не пьёшь новую воду вместе со всеми, то перестаёшь понимать окружающих. На этот счёт есть прекрасная суфийская притча. В селение как-то пришёл дервиш и стал рассказывать людям, что скоро вода, которой питается их жизнь, изменится по составу, станет непригодна для питья, а тот, кто будет пить новую воду, сойдёт с ума. Один человек послушал и побежал делать запасы. Он много трудился и много припас. Настали времена, когда вода изменилась. Этот человек пил только свою припрятанную воду и радовался собственной находчивости. Со временем он стал замечать, что люди вокруг Стали говорить непонятные вещи. «Они сошли с ума, как и пророчил Дервиш», — подумал человек. Ему стало жалко людей и захотелось им рассказать, какой он умный, что пьет припасенную заранее воду. Однако люди не понимали, о чем он говорит, и стали кричать, что он просто сумасшедший. Все вокруг показывали на него пальцем и смеялись. Человек убежал и долго прятался, но быть одному невыносимо и хотелось вернуться к людям. Поэтому он стал понемногу пить новую воду и совсем скоро стал понимать людей и говорить с ними на одном языке. Вскоре он зажил прежней полной жизнью с общиной. Для того, чтобы понимать динамику изменений и управлять её плодами, нам так необходима нейропластичность мозга. Что такое нейропластичность на практике? Как вы идёте по жизни? Как турист или как путешественник? Разница между ними вот в чём. Турист просто потребляет туристический продукт. Он расслаблен и способен реагировать только на простое, очевидное, предсказуемое. На концепты. Если он на пляжном курорте, то требует песка, воды, солнца, дайвинга, пляжного баскетбола, поездок по окрестным достопримечательностям по общепринятым туристическим маршрутам. Если он отправился в познавательное путешествие, ему нужны экскурсии, памятники, музеи, гид на родном языке. Если в гастрономический тур, пусть ему предоставят еду, конечно же, с мастер-классами по местной кулинарии, вино, поля, виноградники, уютные фермы. Концепт, как известно, вещь рамочная. Шаг влево, шаг вправо побег. Всё подчиняется расписанию и меню. Турист получает дистиллированный опыт, строго отмеренный, взвешенный в граммах. Опыт, который за него заранее продумали и оценили. Турист всюду таскает за собой свои жизненные принципы, крепко цепляется за привычную мораль и пытается поучать неразумных местных. О путника, как оливковое масло без запаха, пиво без хмеля, стейк без крови. Путешественник оставляет свой мир дома и входит в чужие миры сначала странником, потом становится своим. Он постепенно их обживает, знакомится с людьми, дружит, любит, ненавидит, понимает, принимает. Возвращается к себе и заново постигает свой мир, расширяет границы, вмещает то, что раньше казалось необъятным, принимает прежде неприемлемое. Он развивается. А почему? Да потому что путешественник сам выбирает маршрут и дороги, сам изучает города, достопримечательности и историю. Он говорит с местными на их языке или хотя бы пытается. Путешественнику нужно постоянно пачкаться, теряться, захлёбываться от пережитого опыта. Это цитата из книги Бо Лотта Преломление, наука видеть иначе. Путешественник подвергает сомнению свои убеждения, ищет новые смыслы и ракурсы. Ведь он узнал, как живут люди из других миров, попробовал эту жизнь на вкус и очень много узнал о самом себе. В разные периоды жизни мы бываем то туристами, то путешественниками. Но, как правило, с возрастом и опытом, с достижением статуса, мы всё больше стремимся к туристическому потреблению. Нам кажется, что это заслуженный отдых, и мы наслаждаемся плодами своих трудов. Вот тут-то наше развитие и останавливается. Мы перестаём сеять семена будущих урожаев. Мы костенеем в своих, в своих ли, убеждениях и моральных принципах. Боимся перемен, критикуем молодёжь, отрицаем новое, бурчим, что всё суета-суета. Часто ли вы пересматриваете свои убеждения? Разрешаете ли вы себе сомневаться в том, что правильно, а что нет? Или так и тащите за собой тяжеленный куль с жизненными правилами, полученными от родителей, учителей, авторитетных людей? Что составляет ядро вашей личности? Чужие уроки или собственное знание, свои рассмышления и наблюдения? Кстати, о знании. Многие люди считают себя образованными, потому что когда-то окончили школу и университет. Ключевое слово «когда-то». Сегодня много говорят о текучем знании, о необходимости учиться всю жизнь, причём учиться в академическом смысле этого слова, получать новые теоретические и практические знания. По скорости научного прогресса современность несопоставима даже с послевоенными временами покорения космоса. Каждый день происходит масса новых открытий в самых разных областях науки, и мы тут же узнаём о них, применяем их, они с ходу меняют нашу повседневность. Альберту Эйнштейну приписывается высказывание: "Как только перестаёшь учиться, начинаешь умирать". мозги будущего. Инновационные компании Кремниевой долины охотятся за пластичными мозгами, потому что за любым серьёзным прорывом стоит способность человека строить новые нейронные связи внутри собственного мозга, управлять этими связями. Чтобы находить нестандартные решения, нужно предоставить нейронам головного мозга условия для этого. А если вы знаете одно лишь думы власть, то вам куда сложнее выбраться из привычной колеи. свернуть на нехоженые тропы или вовсе пройтись по бездорожью. Способность адаптироваться к изменениям, выявлять взаимосвязи и паттерны и быстро переключаться с одного контекста на другой всему этому учится наш мозг в процессе тренировок и постоянного развития. Это требует не только особенных личностных качеств: смелости, открытости новому, любопытству, желанию учиться, но и смены образа жизни. Прежде чем мозг обретёт пластичность, вы должны научиться пластичности сами. Долгая раскачка осталась в прошлом. Теперь нужна другая тактика. Идея прототип результат анализ воплощение. Не вышло с воплощением, значит, либо отказываемся от идеи, ничего жалеть, ещё придумываем, либо дорабатываем её. Лёгкий на подъём, ориентированный на созидание, такими я вижу людей будущего. Вся рутина за искусственным интеллектом. А творческий и продуктивный труд задача человеческого разума. А ещё искусственный интеллект возьмёт под контроль перепроизводство мусора в интернете. Рирайтеры, которые плодят ужасающее количество словесного хлама, заполняя контентом в кавычках сайты и блоги, странички в соцсетях и интернет-сМИ, останутся без работы. Среда сама себя очистит от мусора. Уже сейчас нас цепляет лишь оригинальный текст, за которым видно автора, его личную историю. его опыт и знания, его точка зрения, его внутренний мир. Мы всегда безошибочно отличим оригинальность от банальности, пережитый опыт от заёмной мудрости. Рерайтеры меняют одни слова на другие, не меняя сути. Многожды повторенная обезличенная суть становится общим местом. Она не трогает, не захватывает, лишь раздражает. Многие считают, что вскоре искусственный интеллект сам научится писать не хуже человека, даже быстрее и интереснее. Это вряд ли. Искусственный интеллект нам не конкурент. Но он поможет очистить сетевое пространство от мусорных текстов и будет следить за чистотой. Информационные каналы, конечно, будут роботизированы. Это мы можем наблюдать уже сейчас. Там, где факты, часто задаваемые вопросы, повторяющаяся рутина, анализ, прогнозы, там лучше справится искусственный интеллект. Но творческое и инновационное мышление есть только у человека. И такое мышление в дефиците. А между тем оно требуется всё чаще и чаще. А главное, в этой карте будущего нет места дискриминации по возрасту. Умей лишь творить и созидать, хоть в 7 лет, хоть в 20, хоть в 80. У всех равные возможности заявить о своей идее и создать собственный продукт. Если он нужен людям, успех ему обеспечен. Сделайте это прямо сейчас. Если вы дома, попросите, чтобы полчаса вас никто не тревожил. Включите музыку, закройте глаза и начните двигаться в такт. Наблюдайте, какие движения повторяются. Вы всегда их используете, когда танцуете. Мышечная память с ходу выдаст ваши типичные движения. Продолжая двигаться под музыку с закрытыми глазами, попробуйте представить себя птицей. Взлетите, забудьте о земле, освободитесь, отдайтесь телесной импровизации. А кому-то, возможно, захочется мысленно нырнуть в глубокие воды океана. Вся повседневность осталась на суше, а вы в глубине, в свободной стихии. Негадайте, как вы выглядите со стороны. Не задумывайтесь, почему делаете то или иное движение. Просто двигайтесь. Но одно условие: не повторяйте привычные движения. Каждое движение должно быть новым и не похожим на предыдущее. Тело самый честный инструмент. Оно и расскажет о ваших творческих возможностях, и продемонстрирует ригидные убеждения, ограничения, консерватизм. Поначалу импровизировать будет сложно. Сбиваться на привычные движения это нормально. Разрешите себе игру и ребятчество, чтобы справиться с сопротивлением своего внутреннего рационального взрослого, который бурчит, что это глупо и недостойно серьёзного человека. Закройте глаза. Дайте порезвиться внутреннему ребёнку. Креативный ум от 50 и старше. Итак, мы договорились, что само представление о подготовке к пенсии в наши дни становится анахронизмом. Концепция пахать как вол пока молодой, чтобы на старости лет отдохнуть, меняется на другую. Постоянно обучаться и творить. Интеллектуальный труд, креативность и успех возможны в любом возрасте. Однако биологические возрастные особенности всё же существуют. Человеческий мозг активно развивается до 20 лет, от силы до 25. К 30 лет он замирает, если его не тренировать как надо. В это десятилетие, с 30 до 40 лет, складываются привычные модели поведения. устанавливаются жёсткие рамки, определяются стратегии успеха, и зачастую приходит сам успех. От сна успеха серьёзные умственные перегрузки. Мы не заботимся о мозге так, как ухаживаем за своим драгоценным телом или лицом. Современная культура предписывает нам хорошо выглядеть, окружающие обращают внимание на внешние признаки здоровья и ухоженности тела. Мозг страдает молча и до поры до времени ничем себя не выдаёт. В 40-50 лет мы почиваем на лаврах и зачастую перестаём развиваться. Начинают сказываться последствия перегрузок, вылезает депрессия, множатся кризисы и неудовлетворённость. Неизбежно снижаются когнитивные способности. Мы по-прежнему игнорируем проблемы мозга, если, конечно, кризис не грянет в виде нарушения его деятельности. Мы подшучиваем над своей рассеянностью, забывчивостью. Мы отмахиваемся от этих звоночков. Это пустяки и слабости. А между тем, Именно в этот период могут зародиться такие ужасы, как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. А после 60-70 лет к нам и вовсе начинают относиться как к неразумному дитяти. Мозг буквально высыхает, серое и белое вещество значительно сокращается, поэтому на снимках такой мозг действительно похож на потрескавшуюся поверхность пустыни. Профессиональная сфера выталкивает человека на пенсию, от него разит нафталином, а былые заслуги никого не волнуют. Ну вот вам, было бы интересно рассматривать чужие почётные грамоты. Интеллектуальная деятельность угасает, социальные связи рвутся, жизнь скукоживается до размеров экрана телевизора. 80 лет про нас помнят разве что ближайшие родственники. Для того, чтобы и в старости оставаться полноценным членом общества, нужно привить себе привычку постоянно учиться. Например, в 40 или 50 лет выучить иностранный язык. Это мощнейший инструмент для тренировки всех областей мозга. Приобрести ораторские навыки и начать выступать публично, рассказывая о своем деле. Завести это дело, открыть стартап или придумать новый продукт. Получить новую профессию, участвовать в социальных проектах и заниматься брейн-фитнесом. Да-да, тренировать различные функциональные области мозга на специальных тренажерах. Сейчас есть множество специальных приложений, мы уже говорили о них ранее, которые очень эффективны и предлагаемые упражнения, разработанные нейрофизиологами. Брейн аэробика годится для любого возраста. Мне нравится приложение Brain HQ. Чтобы расслабиться и помедитировать, я пользуюсь приложением Brain FM. Кроме того, я постоянно занимаюсь с учениками по программам улучшения когнитивных способностей. Вот за что мне так нравится моё дело. Я не только помогаю людям, но и сама постоянно в тонусе. Тренировки, разработка новых упражнений, создание игр, ведение блога и подкаста и вот эта книга.